Разница вкусов. Басня. Кремечание в первом издании, смотри журнал Современник за 1853 год, эта басня была заглавлена Урок внучатам о вознаменовании действительного происшествия в семье Козьмы Прудкова. Озелось бы, ну как не знать или не слыхать старинного пресловия, что спора в вкусах пустословие. Однако ж раз в какой-то праздник случилось так, что с дедом за столом, в собрании гостей большом, о вкусах начал спор его же внук проказник. Старик разгорячась сказал среди обедощанок: "Тебель порочить деда? Ты молод, Всё тебе и редька, и свинина, глотай же в день десяток дынь, тебе и горький хрен, малина, а мне и бланманже, полынь. Читатель, в мире так устроено издревле. Мы разнимся в судьбе, во вкусах и по давна. Я это басней поясню тебе. Сума ты сходишь от Берлина. Мне ж больше нравится медынь. Тебе, дружок, и горький хрен, малина. А мне и бланманже. Полынь.